Глава двадцать первая. Майк? Да, это я. Он подошел ближе, чтобы Джени смогла видеть его лицо. Что ты здесь делаешь? спросила она. Я ищу тебя, хотел найти тебя до того, как ты вернешься на трибуны. Не хочешь посидеть со мной? Она пожала плечами, чувствовала себя смущенной. Наверное. Если Брита не против. Брита здесь нет. Он взял Джени за руку и пошел с ней в сторону стадиона. Её нет? Нет. Он повернулся к Дженнис. Его лицо выглядело торжественным. У тебя есть пара для танцев? Она покачала головой. У меня тоже. Пойдёшь со мной? Она ненадолго подумала о Глине. Если он решится попробовать хоть что-нибудь. Хорошо. Они подошли к одним из парадных ворот стадиона. Охранник пустил их внутрь. "Сюда", сказал Майк. Он повел ее к закусочной, она увидела Сьюзан стоящую в одиночестве. Моя сестра хочет сказать несколько слов. Сьюзан выглядела так, как будто могла заплакать. Мне очень жаль, сказала она Дженис. Я была такой эгоисткой. Что? Сьюзан схлипнула. Она сняла очки и протерла глаза. Фредди, он рассказал мне, как ты все спланировала, как ты позвонила ему из баржа и подстроила все так, чтобы он случайно проехал мимо. Ты сделала все это для меня, а теперь у меня есть парень, у тебя нет, это все моя вина. Джейнс ничего не понимая покачала головой. Я не знаю, почему я это сделала. Что сделала? Соврала. Ты моя лучшая подруга, я не хотел тебя терять, я боялся, что если вы с Майком... Она всхлипнула и снова вытерла глаза. Майк не был сбрит и стоял ночью в библиотеке. Но ты сказала мне. Знаю, я знаю. Мне жаль. Они никуда не ходили вместе ни разу. Это была ложь. И это была ложь, когда я сказала, что ты ему не нравишься, потому что ты ему нравишься, очень нравишься. Она вдруг тяжело зарыдала, её плечи затряслись. Мне так жаль. Дженнис смотрела, как плачет её подруга. Она думала о боли, которую причинила ей Сьюзен. Она знала, что должна была рассердиться, но почему-то не злилась. Шагнув вперёд, обняла Сьюзен. "Эй, всё в порядке. Я соврала Майку тоже. Я сказала ему, что ты его ненавидишь. Она рассказала мне обо всём этом, сказал Майк. Как раз перед тем, как Фредди забрал её сегодня вечером. Видимо, чувство вины взяло своё. Мне так жаль, повторила Сьюзен. Давайте возьмём колу и пиццу, предложила Майк, и пойдём на свои места. Фредди подумает, что ты его бросила. Дженнис забралась на трибуны и переместилась вниз по ряду на свободное место рядом с родителями. Угадайте что, сказала она. Я всё-таки пойду на танцы. Чудесно, сказала мама. Ты идёшь со Сьюзен? С Майком? Ещё лучше. Кольч мы заберём тебя после выступления, спросил папа. У Майка есть машина его родителей, он сказал, что отвезёт меня домой. Что ты думаешь, Хэл? спросила мама. Я не возражаю. Майк кажется ответственным и надёжным человеком. Хорошо, Дженни, мы хотим, чтобы ты была дома к 12. -ти. Мама. Плюс-минус полчаса, добавил папа. Это вызвало резкий взгляд, но он улыбнулся маме и ушёл. У тебя есть 10 центов на телефон? спросил папа. Дженнис проверила, да, и встала. Кстати, ты была великолепна в выступлении. Спасибо. Не позже половины первого, сказала мама. Хорошо. Она оставила их и пошла в дальний конец трибуны, где Майк сидел со союзным Фредди. Всё готово, сказала она. Отлично. Я должна быть дома к половине первого, мама приказала. "Нет проблем", сказал он, а потом взял её за руку. Дженнис не отрывала глаз от игры, но она не могла быть внимательной. Только когда Майк держал её за руку, не на своё замешательство по поводу всего, что произошло за последние 2 недели, и не из-за того, что Майк был заинтересован только в ней, она пыталась сосредоточиться на игре, но ничего не получалось. Её мысли всё время витали в воздухе, пытаясь разобраться во всём этом, чтобы всё имело смысл. Я на действительно могла в это поверить. Потом игра закончилась. Она посмотрела на табло. Тридцать четыре двадцать. Мы победили! Прижатые друг к другу толпой они спустились по бетонной лестнице, свернули за угол и спустились по еще одной лестнице на площадку за трибунами. Закусочная, заметила Дженис, была закрыта. Металлические жалюзи над окном для подачи блюд были опущены. Теперь это место казалось особенным. Наверное, навсегда будет помнить, как стояла рядом с ним, когда Сьюзан плакала и рассказывала ей правду о Майке. Она оглянулась назад. Сьюзан и Фредди были далеко позади, у самого подножия лестницы. Она подняла руку и помахала им. Сьюзан была занята тем, что старалась не столкнуться с людьми впереди нее, но Фредди увидел. Он подтолкнул Сьюзан и указал на нее. Она улыбнулась и помахала в ответ. Дженис наступила на пятку мужчине, стоявшем перед ней. Его голова дернулась, на лице появился гнев. Боже, простить меня, сказала она. Гнев угад, он улыбнулся. Все в порядке. Они прошли через ворота. Майк отвел ее в сторону, они встали у ограды, чтобы укрыться от толпы. Давай подождем здесь, пока Сьюзан и Фредди догонят нас, предложил он. Пока они ждали, она наблюдала за толпой. Ее учитель истории прошел мимо, разговаривая с женщиной, которая, вероятно, была его женой. Прошли Донн О'Вейн и Ширли Гроссман. Прошла и мис Эверс, ее консультант. Сквозь просвет в толпе она увидела тротуар. Прислонившись к дереву на улице, стоял Глен Растиг. Он усмехнулся и помахал ей рукой. У Дженис внезапно похолодело в животе, ей показалось, что она только что проглотила снежок целиком, и он сидит внутри нее, не тая. Она сжала руку Майка. Я вижу его, сказал Майк. Не волнуйся, он ничего не попытается сделать. Связанные Фредди догнали их. Они вчетвером начали идти. Это был длинный путь вокруг стадиона к школе. Дженнис постоянно оглядывалась назад. Она не видела Глена, но знала, что он где-то рядом наблюдает за ними. Он где-то рядом наблюдает за ними сквозь темноту.